Глава 17. Расстояние от кафе до блошиного рынка я преодолеваю бегом, и когда добираюсь до цели, тяжело дышу, спина и рёбра расширяются и сжимаются. Я останавливаюсь, чтобы перевести дух. Сегодня не суббота. Я бывала здесь только по субботам, не знаю, как тут торгуют в другие дни. Что я почувствую, будет ли он здесь? А вдруг мир просто взорвется? Знаю только одно. Я должна попасть на рынок до его закрытия, до того, как станет поздно искать Марио. А мне надо узнать, почему он солгал. Тук-тук-тук-ку-ку. К тому времени, когда я попадаю на рынок, все продавцы уже собирают свой товар. «Марио! Марио! Марио!» Говорю я вслух, отстукивая слоги по бедрам, украденные колокольчики звякают в кармане. «Девять». Хороший знак. Хотя я и знаю, как сложно будет найти его в этом лабиринте. Торговцев меньше, чем я привыкла видеть. Но их все равно сотни, неуправляемая масса столиков, лотков, киосков... Соединенных металлом и веревками, освещенных фонарями и гирляндами крошечных лампочек. Ландшафт таинственный и будоражащий, уходящий в ночь. Я крепко сжимаю в кармане бабочку Сапфир. Помоги мне чувствую, как в кармане ее пальцы на мгновение ложатся на мои. Я здесь, говорит она. Я хаотично мечусь от ларька к ларьку. Никакой последовательности, никакого порядка. От нарушения собственных правил голова идет кругом. Я его не вижу. Я отстукиваю слоги его имени по своему бедру. «Марио, пауза! Марио, пауза! Марио!» «Может, он уже собрал товар, ушел домой?» Может, как и я, он приходит на рынок в день из трех слогов? Я не могу идти быстро. Каждые шесть шагов должна остановиться, коснуться земли правой рукой, потом левой, снова правой. Я пытаюсь поднять воротник куртки, чтобы скрыть лицо, чтобы люди не видели меня. Девять, девять, шесть, девять, девять... Шесть. И, наконец, я прихожу в то место, где впервые увидела Марио, где он дал мне статуэтку-бабочку-сапфир, где я украла подвеску-лошадь на серебряной цепочке, где Флинт пробежал мимо меня, толкнув на столик с товаром Марио. Когда я думаю о нем, меня пробивает зазубренная стрела боли. Я касаюсь земли правой, левой, правой, и направляюсь к ларьку, где должен быть Марио. Подхожу к незнакомому мужчине. Он укладывает пластинки в картонные коробки. У него короткая бородка, очки с толстыми темными линзами, красный галстук-бабочка, застегнутая на все пуговицы рубашка. Я откашливаюсь. — Простите, Марио... «Марио! Марио!» Нечего тратить время. Новый торговец смотрит на меня поверх очков, кладет пластинки на стол. «Я уже закрываюсь, но все равно готов взять твои деньги, если ты гадаешь по этому поводу». И он одаривает меня теплой улыбкой. «Нет, я гадаю о другом, перед моим...» Мысленным взором на мгновение сверкают вишнево-рыжие волосы Марио. «Я пытаюсь найти человека, который торговал в этом ларьке в прошлую субботу. Марио!» Он на секунду задумывается. «Ты про Марти? Крупный волосатый парень, который продает бейсболки?» Он тычет большим пальцем влево. «Он там! Где-то через десять ларьков!» Я мотаю головой. Сжимаю и разжимаю пальцы в карманах. Девять раз, девять раз, потом шесть. «Нет, не Марти. Марио. Крашеные рыжие волосы. Он продает всякое старье». «Хм... нет. Не знаю никого по имени Марио. Но я бываю здесь каждую вторую неделю. И никогда по субботам. Сухо мне улыбается. Мол, извини». И я пячусь, выхожу из ларька, дышу быстро, вижу, как облака расходятся, открывая красно-серое небо. Бабочка-сапфир, прижатая к коже, становится теплее. Продолжай искать. Я иду дальше, от ларька к ларьку, прикасаясь к земле, девять, девять, шесть, прерывисто, когда возникает возможность сборы, разговоры, курения, чтобы задать вопрос о Марио. Никто ничего не знает. Некоторые, как продавец пластинок, никогда о нем не слышали. Другие говорят, что он на блошинном рынке появляется время от времени, если все-таки вспоминают его. Такое ощущение, что в год он бывает здесь от силы три раза, поэтому о нем ничего не известно. Никто он нигде живет, ничем занимается в свободное от здешней торговли время. Меня уже начинает мутить, Но тут пожилая дама, собирающая со стенда очки, подзывает меня, когда я прохожу мимо. «Я слышала твои вопросы. Ты ищешь Марио?» «Да», — отвечаю я. Сердце замирает. «Марио, Марио». «Мне надо спросить его о вещах, которые он продал мне на прошлой неделе. Это важно». Несколькими субботами раньше его ларек Оказался рядом с моим Говорит она мне Берет очки с украшенной стразами оправой, Начинает их протирать мягкой желтой тряпочкой Милый человек Сказал, что приходит сюда только для того Чтобы заработать немного денег И уехать из Джунипера Ты знаешь, по улице Евклида до самого конца Я слышала, что место это отвратительное Мое сердце ускоряет ход. «Джунипер!» Я хватаю бабочку сапфир в кармане, трижды сжимаю. Она пульсирует в моей руке. «Три раза. Да, да, да!» «Надеюсь, тебе это поможет?» Женщина вздыхает и поворачивается, чтобы взять новую коробку. «Она стоит спиной ко мне» и тут же возникает неодолимое желание схватить две пары серебристых очков кошачий глаз, которые лежат на самом краю стола. Пальцы полыхают жаром, но когда моя рука уже тянется к очкам, я отдергиваю ее, засовываю в карман и сжимаю статуэтку-бабочку. Женщина поворачивается ко мне лицом, берет другую пару очков, начинает их протирать. «Поможет!» Выдыхаю я, сознавая, что впервые сделала это, устояла перед желанием украсть. Очень даже. Вечерняя темнота сгущается, но я направляюсь к улице Эвклида. Я помню, где она, потому что пересекала ее, когда убегала от дома Сапфир. Она всего в трех кварталах от Лорейн-стрит. Сейчас... Я не думаю о том, что буду делать, когда найду Марио. «Просто иди туда», — шепчет Сафир во мне. «Просто иди». Я представляю себе, что Орен рядом со мной, и перехожу на бег. Предлагаю ему выяснить, как быстрее, и бегу по улицам, которые переходят друг в друга, все более сужаясь. Провода пересекаются у меня над головой, висят очень низко, иногда искрят, и я думаю, что в какой-то момент они поджигали деревья, которые растут под ними. Многие стоят обугленные, с черной корой. Дома вросли в землю, некоторые навалились друг на друга в поисках подпорки, большущие дыры зияют в кирпиче и бетоне. К тому времени, когда я резко поворачиваю направо и выскакиваю на улицу Евклида, Орен исчез, растворился в темноте, и я снова одна. Я выиграла. Возвещаю я морозному воздуху, перехожу на шаг. Легкие горят, слезы щиплют уголки глаз. Трещины на тротуаре становятся шире, ветер забывает сильнее, сердце колотится чаще. Я останавливаюсь перед глубокой дырой в бетоне, чтобы не мешать отряду крыс проследовать в другой проулок. Подняв голову, вижу нужный мне дом. Джунипер. Номер 222 по улице Евклида, рядом с вознесенной на колоннах автострадой в конце улицы. Два ужасно. Самая жуткая цифра. Джунипер. Приземистое придавленное здание, странным образом изолированное, вызывающее ощущение, будто его сжимали, пока не задушили. Доски-обшивки на фасаде во многих местах расщеплены, часть окон забита фанерой. У меня холодеет кровь. Я стучу. Марио. Марио, Марио, Марио, Марио, Марио. Повторяю про себя фразу, с которой собираюсь обратиться к нему. Скажи мне правду. Или на этот раз я позвоню копам. Небо отливает серой сталью, когда я поднимаюсь по ступеням, ноги налиты горячим свинцом, колокольчики из кафешки позвякивают при каждом шаге и острые углы и статуэтки бабочки впиваются в ладонь. Я обдумываю ситуацию. Уличные фонари не горят. В доме убийца, мои крики о помощи услышат только крысы. Тук-тук-тук, ку-ку. Поворот ручки, дверь открывается легко. Ее и не запирали, естественно замок сломан. На стене в вестибюле список жильцов, инициалы и фамилии. Фамилии Марио я не знаю. У двух жильцов имя начинается с буквы «М». «М. Векео. 103. М. Эгорин. 212». «Тук-тук-тук. Ку-ку». «Я иду по коридору под облупившейся штукатуркой на потолке». Между стен в потеках и дырах Все пропахло сигаретным дымом Улавливается и сладковатый, приглушенный, затхлый запах спиртного Мое тело вновь плывет под водой К первой двери Я смотрю на нее Все не так Мне бы уйти Но тело начинает дергаться Мне надо войти, надо узнать. Это безумное чувство набирает силу, распирает грудь, поднимается к горлу, заползает в руки, ноги, даже в глаза. Если я не постучу, долгие недели буду слышать во снах голос Орена, вопрошающего. — Почему? Почему? Почему? Почему ты не попыталась, Ло?» Почему ты хоть раз не сделала что-то важное? Даже когда он этого не говорит, даже когда я вижу только его лицо, глядящее на меня из какого-то темного, далекого места, я знаю, что он хочет это сказать. Почему я чего-то не сделала? Почему я плыву по течению? Я стучу в дверь. Ничего не происходит. Нет ответа. Я стучу вновь. Секунды и секунды и секунды ползущей тишины. Я уже отворачиваюсь от этой двери с тем, чтобы подняться на второй этаж и постучать в другую квартиры 212, где живет М. Эгорин. Когда слышу быстрые шаги, шуршащие по выщербленному полу. Узел в моем животе завязывается еще туже. Он здесь Я это знаю Просто знаю Во рту кто-то трепыхается Бабочки Задевают щеки крыльями Щекочут зубы, прижимаются губам Я открываю рот Но никто из него не вылетает Я, поворачиваюсь к двери, и вновь стучу Нет ответа Но я все равно слышу шаги «Если я этого не сделаю, все равно случится что-то плохое с моей семьей, с Флинтом, с кем-то еще ко мне небезразличным. Если я не положу руку на дверную ручку через шесть, нет, через двенадцать секунд, это произойдет. Что-то настолько ужасное, что я и представить себе не могу». Я досчитываю до двенадцати, моя рука пулей летит к ручке и поворачивает ее. Дверь открывается. Тук-тук-тук-ку-ку. Я переступаю порог, вхожу в чернильную темноту, в стену густого холодного воздуха. Темнота этой квартиры стягивает меня, как смирительная рубашка — Ощущение, что я ступила в гроб. Невидимая лавина грязи, сорвавшаяся из живого мира наверху, поднимается, заполняет комнату, достигает груди. Каждый вдох дается с трудом. Я не могу найти выключатель. Вытягиваю руки и иду, как зомби, медленно. Пока не добираюсь до стены, вожу пальцами По штукатурке. «Земля по-прежнему поднимается вокруг меня, но это всего лишь темнота. Ее кулак сжимается крепче и крепче. Я действительно могу здесь умереть, в темноте, в одиночестве, как сапфир. Они превратят мою комнату в музей, осудят меня, признают ненормальной, которая крала вещи, постукивала и считала про себя... Не могла дойти по прямой до своей кровати. Тук-тук-тук, ку-ку. Стена. Бесконечная, выщербленная равнина. Здесь смерть. Прямо здесь. Я что-то нащупываю. Настенный выключатель. Кричу громко. Едва вспыхивает свет. Свет. Чёрная кошка обивает меня хвостом, когти прокалывают мои джинсы на бедре. От облегчения я едва не сгибаюсь пополам. Всего лишь кошка, кошка, бродящая по пустой квартире. Я опускаюсь на колени, полная признательности, беру её мордочку в руки. «Ты совсем мокрая, киска?» Я медленно отвожу руки». «Смотрю на них. Они покрыты красным. Кровь. Они покрыты кровью. Я поднимаюсь, кружится голова, желудок завязывается узлом. Пошатываясь, я делаю два шага вперед. И там, посреди комнаты, наконец-то нахожу Марио. «Внутренности». Словно груда червей, вывалены на линолеум. Вокруг растекается лужа коричневатой крови. Глаза широко раскрыты от ужаса, рот приоткрыт. Он пытается дышать. Едва слышно всасывает воздух. Горло перерезано. Рядом с ним еще три кошки, худющие, голодные. Видна гортань, взрезанная, разодранная, «О, Боже! Как у той кошки! Как у той кошки!» «Теперь ты знаешь, к чему приводит любопытство!» «Но Марио не умер. Еще не умер. Я отворачиваюсь, кружится голова. Не знаю, как я выбираюсь на улицу, но внезапно, трясущаяся, задыхающаяся, падаю на холодную мокрую траву и землю» а дверь закрывается за моей спиной. Мир вращается, сорвавшийся с якорей дикий. Луна огромная, дышать тяжело».